Глава 9. Ирина не шла, а летела. Ее походка напоминала легкую поступь Натальи Варли из Кавказской пренецы. Тот самый момент, когда за комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей пошел не только и шаг, но еще и поехала машина. Легкая юбка, воздушная блузка, вся она была какая-то невесомая, словно спрыгнула с облака и мягко спланировала на землю. Я даже не сразу увидел, что рядом с ней шла еще одна девушка. Полненькая, с круглым лицом в обрамлении русых кудряшек. Весьма интересная особа, но не такая красивая, как моя будущая мама. Бывает же такое, что смотришь на одну, а вторую и не видишь. Или же видишь, но вторая страшненькая, и на ее фоне первая выглядит еще эффектнее. Думаю, что не только девушкам знакомы такие маленькие хитрости. К тому же подруга может быть и тем самым якорем, который утянет разгулявшуюся девушку домой и не даст совершить какую-нибудь глупость. Правда, в мое время обычно обе подруги ловили на своей пятой точке приключения, но это тогда, когда сексуальная революция раскрепостила всех и все. Во времена СССР все-таки с моралью было как-то получше. Еще осуждали, выносили на вид и стыдили, а не подписывались миллионами на сиська задую безголосую тетку, которая ни с одним мужиком не могла наладить личную жизнь. «Будь мужчиной», — сказал я Мишке. «Я беру на себя вторую красавицу, закрою грудью эту амбразуру, а ты не теряйся, ведь даже если схлопочешь по морде, то хотя бы будешь знать, ты попытался». Я вспомнил слова, которые очень любил повторять в моем детстве отец. «Если ты попробуешь, у тебя есть два варианта, получится или не получится. Если ты не попробуешь, то есть всего один вариант». «Спасибо. Если что, то поддержи разговор, а? Я как-то теряюсь», — проговорил Мишка. «У тебя вообще девушка-то была», — я заподозрил нехорошее. «Ну, за руку держались и в кино ходили», — как-то неопределенно ответил мой будущий отец. «Ладно, сейчас будь вежливым и корректным. Не груби и не матерись». «Я и не матерюсь». «Вот и не надо начинать. Ладно, по ходу действия все поймем». «Но если что, ты должен сделать первый шаг», — сказал я. «Хотя бы поздоровайся, а там уже я валюсь в струю общения». Мишка кивнул, глубоко вздохнул, выдохнул и поправил ремень. После этого пошел навстречу Ирине. Я двинулся следом. Идти было недолго. Все-таки девчонки шли к нам навстречу. Но пока они шли, я судорожно вспоминал о том, как надо флиртовать и развлекать девчонок. «А чего вы хотели? Я последний раз это делал 30 лет назад». Последнее время, когда был в увольнении, уже просто подходил к понравившимся дамам на скамейке в парке и говорил ставшую дежурной фразу. «Добрый день. Разрешите представиться. Майор Ерин. Обращаюсь к вам вот по какому вопросу. Вы живете с кем-то? Если нет, то могу пригласить вас на дружеское свидание». Вот так в лоб и без экивоков: «Да, значит да. Нет, значит нет. И не капаем друг другу на мозги без лишнего флирта и потери времени». Но это там, и подходил я в основном не к молоденьким одуванщикам, а к зрелым, распустившимся розам. Тут же надо вспомнить все, что можно повесить на розовые ушки и не словить пощечину в ответ. «Добрый день, Ирина!» – чуть ли не гаркнул Михаил. В конце, правды его голос слегка сломался, и он пустил визгливого петуха. Девушки посмотрели на Михаила с легким недоумением. Впечатление могло быть сразу же испорчено, поэтому я тут же вклинился в разговор похожим визгливым голосом. «Михаил, хватит меня передразнивать!» «Ребята, с вами все в порядке?» — спросила подруга Ирины. «Да, только когда я вижу двух очень красивых девушек, то теряюсь и начинаю говорить вот таким вот высоким голосом. А Михаил меня постоянно передразнивает», — проговорил я, старательно делая голос тоньше. «И это продолжается до тех пор, пока девушки не попросят меня разговаривать обычным голосом. А еще я ик-ик-икаю», — Ирина улыбнулась. Ее подруга тоже. Причем подруга посмотрела на мою будущую маму. Ира, ты знаешь этих молодых людей? Да, видел, как ты в метро. Вы можете говорить нормальным голосом, разрешаю, улыбнулась Ирина в мою сторону. Фох, вот спасибо, ответил я уже нормальным голосом. А то уже собирался исполнить о Солимее голосом Робертино Лоретти. Но уж и нет, у Робертина голос все равно был тоньше, заметила подруга Ирины. А тут слышно, что вы дурака валяете. Сразу чувствуется опыт. «Помните, я говорил о том якоре, который утаскивал красотку в разгар вечеринки? Что-то мне подсказывало, что ей не ошибся с определением». «Извините за такое представление. Нам оно казалось смешным», — поддержал меня Михаил. «Молодец. Не бросил нас съедение. Меня зовут Михаил, это мой друг Семен. Мы с вами, Ирина, уже знакомы, а вот с вами...» Подруга Ирина смерила нас взглядом, немного подумала, а потом улыбнулась. «Надо сказать, что есть такие люди, которые вроде бы не кажутся очень красивыми или харизматичными, но вот стоит им только улыбнуться и...» «Как будто солнышко выходит из затучки и освещает все вокруг, отчего становится как-то тепло и уютно». «Мою подругу зовут Юлия», — сказала Ирина, приняв улыбку подруги за разрешение познакомиться. «А что вы тут делаете? Да еще и в форме. Вы военные?» «Нет, мы курсанты», — ответил Михаил. «Учимся не очень далеко отсюда. Вот решили выбраться в увольнительную и посмотреть на певицу Шульженко». «Да, вы тоже любите Клавдию Ивановну?» — спросила Ирина. «Удивительно. Мне казалось, что мужчины больше другие песни предпочитают». «Ага, вот и открыт секрет, почему она прибыла в сад без Макара. Тому просто не нравилась певица, поэтому он и не пошел». «Ну что же, это его дело. У Михаила больше шансов понравиться Ирине». «Мы вообще любим всяких артистов, певцов и музыкантов», — ответил я, когда пауза слегка подзатянулась. «Но сами вы не местные. Дорогу к открытой эстраде вряд ли сможем отыскать. Не поможете нам с определением пути?» Тут я снова сделал тонкий голос. «Или нам других красавец поискать?» «Не нужно», — с улыбкой ответила Юлия. «Мы проводим вас и даже покажем эстраду. Должны же мы помогать гостям столицы. А то что о нас подумают, что мы, нерадушные хозяева, и можем бросить новых знакомых в беде?» «Вот и отлично!» — я залихватски прищелкнул каблуками. «Так ведите нас, прекрасные девы, а мы потопаем за вами!» «Ну уж и нет, как пленные какие-то пойдем!» — помотала головой Ирина. «Лучше идите рядом, дорожка позволяет!» «Так точно!» — хором ответили мы с Мишкой. «Я уже изрядно подзабыл, каково это — идти рядом с девушкой!» И ведь нужно быть скромным, не стараться притянуть ее за талию, чтобы ощутить горячее тело. Нужно смешить и быть забавным. Ну да, мне приходилось отдуваться за двоих, все-таки Мишка был достаточно скромен и только подавал редкие реплики. Пока мы шли по тенистой аллее, между липовыми великанами, старательно огибая подобных нам гуляющих и отдыхающих граждан, я рассказал пять или шесть приличных анекдотов, пару историй, освободив их от мата и постарался вспомнить какой-нибудь стих. Вот как так получается, что в книгах попаданцы сходу выпаливают целые серии стихов, а еще кучно выкладывают песни и различные памфлеты? У меня же в голове были обрывочные воспоминания от школьной программы. Да и то классиков, которых девчонки и так знали. Может быть, от обилия информации, которая ежедневно лилась с экранов телевизоров, компьютеров и телефонов, стихи и песни как-то сами собой стирались из памяти? «Нет, если покопаться, то я с горем пополам мог бы рассказать о дяде самых честных правил или добавить про дупу лукоморья, но вот так, чтобы сходу трещать и выдавать сборниками, присваивая себе авторство? Да ну, это каким же занудой нужно быть, чтобы все упомнить? А ведь попаданцы все были мужиками взрослыми, наверное, в прошлое попадали одни только учителя литературы». Впрочем, когда мое красноречие спотыкалось, на помощь приходил Мишка. Вот у него память была посвежее, не загаженная социальными сетями или листанием новостных лент. Он и Евтушенко мог забабахать, и Симонова, да и о других авторах знал не понаслышке. Если в мое время для вливания в определенную тусовку нужны были определенные знания и для каждой тусовки свои, то тут же нужно быть начитанным и уметь поддержать разговор. Причем не абы как, подобно пушкинскому Онегину, а действительно поразить своим кругозором и обширным объемом интересов. Ведь в то время, в которое я попал, в основном читали. Да, было в СССР три канала на ТВ, а в Москве еще и четвертый учебный, но все-таки книги и газеты пользовались большей популярностью. Поэтому приходилось лезть из кожи, чтобы доказать, что мы не просто полейне в кирзовых сапогах, но еще и стихи читать могем. Судя по улыбкам на лицах девушек, скучным не было. Мы поддерживали светскую беседу, мило общались и двигались в сторону эстрады. Там уже собралась большая толпа народа. Сидячие места разобраны, но зато встать возле забора так, чтобы увидеть сцену, еще было можно. Похоже, из-за дымки в воздухе многие москвичи не захотели прийти на концерт. Я почесал голову, когда увидел эту эстраду. Что-то она мне напомнила. Что-то такое, что я уже видел. И потом, как молния прошило мозг. Вспомнил. На этой же эстраде Аркадий Велюров из фильма «Покровские ворота» пел свои куплеты. Сатирические, злободневные. А теперь в «Ракушке» играл оркестр. Народ негромко переговаривался. Многие вытягивали шеи, чтобы первыми увидеть любимую певицу. — Простите, мы не пропустили выступление Шульженко? — спросил я у невысокого мужчины в шляпе. — Нет, не пропустили. Пока что не выступала, — покачал тот головой. — Мы вовремя, — сказала Ирина. «Ох, это радует!» — улыбнулся Михаил. «Да, неплохо!» — кивнула Юлия и обмахнула платочком лицо. «Как же душно сегодня!» «Может, тогда по мороженому?» — спросил я. «Или водички?» «Я бы не отказалась!» — сказала Ирина и заглянула в свою сумочку. «Сейчас где-то у меня были деньги». «А вы позволите вас угостить?» — спросил Михаил. «Ну, как-то неудобно!» — сказала Ирина. «Все-таки у нас тоже деньги есть». «Неудобно спать на потолке!» — сказал я с улыбкой и пояснил свою мысль. Одеяло сваливается, а угостить двух прекрасных дам ледяным мороженым – это просто благодарность за то, что те позволяют постоять рядом с ними на концерте. Какой галантный кавалер, хмыкнула Юлия, а потом попыталась пародировать начальственный тон. Товарищи курсанты, от лица прекрасных дам вам выражается благодарность, но вот от их же лица идет и порицание. Мы не приемлем благотворительности, так что после вашего возвращения обязательно отдадим деньги за мороженым. Шагом марш! Мы переглянулись с мишкой. Козырнули и, чеканя шаг, двинулись в сторону виденной неподалеку тележки с мороженым. Когда отошли на приличное расстояние, то Мишка с облегчением выдохнул. «Фух, ну ты прямо дал! Я бы так не смог!» «Как ты не смог?» — возмутился я. «А кто стихи читал? Я вот вообще в этом полный профан! Все вылетело из башки, так что теперь там гуляет только ветер!» «Нет, ну так основательно болтал! И откуда у тебя это только взялось? Ты же в школе девчонок за километр обходил!» «Во как!» «Я-то боеника заново на полную мощность включил, а оказывается, что я еще тот лошок и девственник. Да, ну что же, как обычно, спишем на удар по башке. Знаешь, как упал в поезде, так все с той поры и поменялось». «Знаю, ведь ты драться не любил, а вон, как тех двоих положил». Я усмехнулся. «Я просто испугался тогда сильно. И еще не проснулся до конца. Вот и психанул». Мишка тоже улыбнулся в ответ. «Умеешь же ты порой психовать!» Вскоре показалась трехколесная тележка с широким белым зонтиком, на ткани которого раскинулись веселенькие цветочки. Мы было завернули к нему, когда нас окликнул мужчина из компании, притулившийся на скамейке под раскидистой ивой. «Эй, курсанты, можно вас на пару слов?» Мы с Мишкой переглянулись. У четверых мужчин на досочках стояло три бедона, четыре пивные кружки и куча чешуи на газетке. Рядом с чешуей лежали еще пять или шесть сушеных вобл. Мужчины были довольны жизнью, явно уже не первый час тусуются возле лавочки. А еще из-под небрежно брошенного на лавочку пиджака выглядывало стеклянное горлышко бутылки, заткнутое, свернутой бумажкой. Явно не Буратино лежало под полой пиджака. «Извините, мы торопимся», — с ответил я. «Приятного отдыха, граждане». Вроде бы нормально, — ответил. Мужики отдыхали, были полускрыты длинными ветвями ивы, не шумели и не орали культурно отдыхали. Если в наше время к ним бы обязательно подошли полицейские, то сейчас пиво было разрешено пить на улицах, вот его и употребляли на относительно свежем воздухе. Корсант, я же к вам по-нормальному обратился», — повысил голос мужчины. «Чего вы сразу отворачиваетесь? Или не знаете, как обращаться к старшему по званию? Где ваша субординация?» «Иваныч, да не обосрались от твоего командирского голоса», — хмыкнул один из сидевших. Похоже, что я ошибся в отношении того, что мужчины культурно отдыхали. Видимо, коктейль под названием «Ёрш» уже раскрепостил граждан настолько, что им захотелось подвигов. «Идем, Сень!» — потянул меня за руку Мишка. «Нас девушки ждут». «А я вас не отпускал!» — к нам подошел мужчина, который окликнул первый раз. «Или майор в отставке Кирилл Иванович Севастьянов, командир 141-го танкового полка 61-й танковой краснознаменной дивизии для вас уже не указ?» «Товарищ майор, вы сейчас одеты по гражданке, к тому же немного пьяны», — спокойно ответил я. «Извините нас, но мы действительно спешим. Пойдем, Миш». «А я еще раз говорю, я вас не отпускал», — Покраснел Кирилл Иванович. «А ну, смирно! Отдайте честь старшему по званию!» да дело оборачивалось не очень хорошо. «Если этот полупьяный мужичок и в самом деле майор, то с какого перепуга мы должны отдавать ему честь? А если не отдавать, тогда может докопаться еще больше». Но если отдать, то это будет первым шагом. А потом он потребует второй шаг, дальше третий. Неужели захотел армейку вспомнить и погонять молодняк? Мишка вроде как вытянулся, но я перехватил его за руку и ответил. В третий раз, повторяю, мы торопимся. Дело очень важное, поэтому промедление может негативно сказаться не только на нас. Если хотите, то можете потребовать отдать честь у тех двух милиционеров, которые посматривают в нашу сторону». Мужчина зыркнул туда, куда я показывал, после чего зло сплюнул и отвернулся. Милиционеры и в самом деле смотрели в нашу сторону. Вряд ли на нас. Скорее, они выглядывали на далекой эстраде появления певицы. Однако это сыграло нам на руку. Жаль только, что ненадолго.